Глава 48. Охота на ведьму. Старомодный звонок зазвенел где-то в глубине квартиры. Это была не лучшая часть города, но и не самая плохая. В домах для рабочих таких, как этот, было по две-три квартиры. Под звонком написана от руки табличка: МакГенри наверх, звонить два раза. Роджер осторожно нажал звонок еще раз и вытер руку об брюки. У него сильно потели ладони, и это его раздражало. У дома был цветничок с полузасохшими желтыми нарциссами. Их остроконечные листочки порыжели и сморщились, а желтые головки безжизненно склонились к его ногам. Клар тоже увидела их. «Наверное, никого нет дома», — сказала она, наклоняясь, чтобы потрогать землю в цветничке. «Их не поливали больше недели». Роджер почувствовал облегчение. Верил ли он, что Джеллис Дункан была Джилиан Эдгарс или нет, этой встречи он не жаждал. Он уже повернулся, чтобы уйти, когда дверь у него за спиной неожиданно распахнулась со скрипом, заставившим его вздрогнуть. Но Человек, прищурясь, смотрел на них заплывшими глазками. Багровое соловелое лицо украшало растрепанная борода. «Простите, что прервали ваш сон, сэр», — произнёс Роджер, стараясь говорить спокойно. Его слегка подташнивало. «Мы ищем мисс Джиллиан Эдгарс. Она здесь живет. Мужчина поскреб голову короткой волосатой рукой, отчего его волосы встали дыбом. Для тебя, малыш, она миссис Эдгарс. А чего тебе нужно от моей жены? От мужчины исходил такой алкогольный дух, что Роджеру захотелось отступить назад, но он продолжал стоять на своем. Мы только хотели бы поговорить с ней, сказал он примирительно. Скажите, пожалуйста, она дома? Скажите, пожалуйста, она дома? повторил мужчина. Кривив рот и насмешливо передразнивая оксфордский акцент Роджера. «Нет, ее нет дома. Убирайтесь», — посоветовал он и хлопнул дверью с такой силой, что задрожали кружевные занавески на окнах. «Могу понять, почему ее нет дома», — сказала Клэр, поднимаясь на цыпочки, чтобы заглянуть через окно в комнату. «Я бы тоже не торопилась, если бы меня ждало такое сокровище». «Ещё бы», — заметил Роджер. «У вас есть какие-нибудь соображения, где нам следует искать эту женщину?» Клэр отошла от окна. «Он уселся перед телевизором», — доложила она. «Давайте оставим его, по крайней мере, до того, как откроются пабы. А мы тем временем попробуем отыскать этот институт». Фиона сказала, что Джиллиан Эдгарс занимается там на курсах. «Институт по изучению шотландского фольклора и античности», располагался на верхнем этаже узкого дома рядом с деловым районом. Администратор, невысокая полная женщина, в коричневом кардигане и ситцевом платье, казалось, была рада их появлению. «Не очень-то здесь многолюдно», — подумал Роджер. «А, миссис Эдгарс», — произнесла она, выслушав их. Роджеру показалось, что в голосе миссис Эндрюс прозвучала нотка сомнения, но она осталась такой же приветливой и жизнерадостной. «Да». Она регулярно посещает занятия. С оплатой у нее все в порядке. Миссис Эдгарс бывает здесь довольно часто. «Гораздо чаще, чем требуется», — прозвучала в ее тоне. «А сейчас ее здесь случайно нет?» — спросила Клэр. Миссис Эндрюс энергично покачала головой, отчего тронутые сединой кудряшки заплясали на голове. «О, нет!» — сказала она. «Сегодня понедельник. По понедельникам здесь только я и доктор МакКеван». «Он директор, вы знаете». Она с упреком взглянула на Роджера, словно он был обязан знать об этом, и, по-видимому, убедившись в их респектабельности, смягчилась. «Если хотите узнать что-нибудь о миссис Эдгарс, вам надо поговорить с доктором МакЭваном. Пойду скажу ему, что вы здесь, хорошо?» Она сделала движение, чтобы выйти из-за стойки, но Клар остановила ее, наклонившись вперед. «Может быть, у вас есть фотография, миссис Эдгарс?» напрямик спросила она. Увидев удивление на лице миссис Эндрюс, клармилла улыбнулась и пояснила. «Видите ли, не хотелось бы отнимать время у директора, если вдруг окажется, что это не та женщина». Рот миссис Эндрус слегка приоткрылся, она смущенно заморгала, но потом кивнула и стала шарить в столе, открывая и закрывая ящики и разговаривая сама с собой. «Я знаю, что они где-то здесь. Только вчера их видела». «Куда же они могли завалиться?» «А, вот они!» Она вытащила папку с черно белыми фотографиями 8 на 10 дюймов и быстро просмотрела их. «Вот», — сказала миссис Эндрюс. «Это она на археологических раскопках за городом, но ее лица здесь не видно. Давайте-ка я посмотрю, нет ли чего еще. Она возобновила поиски, что-то приговаривая про себя. «А Роджер...» Через плечо Клэр с интересом разглядывал фотографию, которую миссис Эндрюс оставила на столе. На ней была изображена группа молодых людей, стоящих возле лендровера, с холчевыми рюкзаками и небольшими лопатами на земле у их ног. Снимок был сделан без предупреждения, и некоторые ребята смотрели в другую сторону. Клэр, без колебаний, указала пальцем на высокую девушку с длинными прямыми светлыми волосами, доходящими до талии. Она легонько постучала по фотографии. И молча кивнула Роджеру. Вы же не можете быть уверены, пробормотал он. Что там? произнесла миссис Эндрюс, рассеянно глядя на них поверх очков. А, вы не со мной? Я нашла еще одну фотографию получше. Здесь она слегка отвернулась, так что тоже, видно, не все лицо, но лучшего снимка нет. Она с торжеством положила находку на стол. На этой фотографии был изображен пожилой человек в пенсне. И та же самая светловолосая девушка. Они склонились над столом, на котором, как показалось Роджеру, лежали проржавевшие от времени детали двигателя. Но, без сомнения, это были ценные археологические экспонаты. Волосы девушки закрывали часть лица. Голова повернута в сторону пожилого человека, но очертания короткого прямого носа, нежно закругленного подбородка и изгиб прекрасного рта были хорошо видны. Глаз смотрел вниз. прячусь за длинными густыми ресницами. Роджер чуть не присвистнул. «Предок или нет? Но она настоящая куколка!» Не очень почтительно подумал он. Роджер взглянул на Клэр. Та молча кивнула. Ее лицо было бледнее обычного. Он заметил, как быстро бьется пульс у нее на шее. Но она поблагодарила миссис Эндрюс с обычной сдержанностью. «Да, это она. Думаю, нам стоит поговорить с директором, если он на месте». Миссис Эндрюс бросила быстрый взгляд на обитую белой панелью дверь за ее столом. «Хорошо. Пойду доложу о вас. Могу я сказать ему, по какому вы вопросу?» Роджер открыл был рот, ища подходящий предлог, но Клэр его опередила. «Мы из Оксфорда. Миссис Эдгарс обратилась на факультет античности за грантом на обучение. В числе прочих рекомендующих она назвала ваш институт. Поэтому...» если вы не возражаете?» «О, понимаю», сказала миссис Эндрюс, вполне удовлетворённой объяснением. «Оксфорд, подумать только. Я спрошу доктора Маккевана, не сможет ли он принять вас прямо сейчас». Едва она слегка постучав, исчезла за обшитой белыми панелями дверью, Роджер наклонился к уху Клэр и прошептал. «В Оксфорде нет такого факультета. И вы это знаете». «Вы знаете». невозмутимо ответила она. «И я знаю, как вы только что тонко подметили. Но большинство людей в мире не знают об этом. И сейчас мы встретились с одним из них». Белая дверь начала открываться. «Будем надеяться, что здесь вообще никто об этом не знает», заметил Роджер, стирая с брови капли пота. «Иначе вы прослывете настоящей угуньей». Клар поднялась, улыбаясь приближающейся миссис Эндрюс и проговорила уголком рта. Я? «Я, которая по просьбе короля Франции читала в душах людей?» Она провела рукой по юбке. «Все пройдет как надо». Роджер иронически поклонился и показал на дверь. «Аправо, мадама». Когда она шагнула вперед, он тихо добавил «Аправо, ледесьюш». Плечи ее дрогнули, но она не обернулась. «Примечание. После вас. После вас. Хоть потоп. Французский». К удивлению Роджера, все действительно прошло как надо. То ли это объяснялось хорошими актерскими способностями Клэр, то ли рассеянностью доктора Маккевана, но им не было задано никаких уточняющих вопросов относительно Гранта. Доктору ничуть не показалось странным, что из Оксфорда в глушь Инвернеса приехали специальные люди, чтобы познакомиться с биографией соискательницы. Роджер подумал, что глава доктора Маккевана занята чем-то другим, и потому он мыслит не так ясно, как обычно. «Итак...» «Да-да...» «Миссис Эдгарс без сомнения обладает светлым умом». «Очень светлым», — повторил директор, словно убеждая самого себя. Это был высокий поджарый мужчина, с длинной, как у верблюда, нижней губой, поддергивающийся, когда он старательно подбирал слова. «А вы...» «А она...» «То есть...» — он замолчал, губа судорожно двигалась. «А вы когда-нибудь встречались с миссис Эдгарс?» Наконец, выпалил он. «Нет», — ответил Роджер, глядя на доктора МакЭвана с некоторой суровостью. «Вот почему мы и расспрашиваем о ней». Если в ней что-нибудь такое?» Клара деликатно помолчала, предлагая ему вступить в разговор. «Что, по вашему мнению, должно быть известно комиссии доктор МакЭван? Она наклонилась вперед, широко раскрыв глаза. «Вы ведь знаете, вопросы такого рода совершенно конфиденциальны. Но очень важно, чтобы мы знали все. В этом заинтересованы определенные круги, туманно произнесла Клэр, понизив голос. Министерство, к примеру. Роджеру ужасно захотелось задушить ее. Но доктор МакКеван согласно кивнул. Губа его бешено задергалась. О, да, уважаемая леди, конечно, министерство. Я все понимаю. Да-да, я. «Мне не хотелось бы ввести вас в заблуждение, вы понимаете. Без сомнения, это великолепный шанс!» Теперь Роджеру хотелось задушить их обоих. Должно быть, Клэр заметила, как его руки на коленях непроизвольно сжались, потому что она решительно остановила директорское бормотание. «Нас в основном интересуют две вещи», — отрывисто произнесла она, открывая свою записную книжку и быстро листая ее, как бы для того, чтобы отыскать какую-то справку. Бутылку шерри. «Для миссис Т», — Искоса взглянув на страницу, прочитал Роджер. «Нарезать ветчину для пикника». «Прежде всего мы хотели бы знать ваше мнение о подготовке миссис Эдгарс, а затем все о ее личных качествах. Первое мы можем, конечно, оценить и сами. Она сделала пометку в книжке рядом со строкой «Обменять дорожные чеки». «Но у вас, конечно, может быть гораздо более подробная информация». Доктор МакКеван, к этому времени совершенно загипнотизированный, согласно кивнул. «Итак...» Он тяжело вздохнул, бросил взгляд на дверь, дабы убедиться, что она закрыта, и с таинственным видом наклонился к ним через стол. «Качество ее работ...» «Насчёт этого, я думаю, вы будете полностью удовлетворены. Я покажу вам несколько вещей, над которыми она сейчас работает». «Что касается второго...» Роджер подумал, что сейчас снова начнется дёрганье губы, и угрожающе наклонился вперед. Доктор МакКеван неожиданно откинулся назад. Вид у него был несколько озадаченный. «Я не могу сообщить вам ничего особенного. а Разве что... Видите ли, она очень впечатлительна. Порой у нее появляются... Эм, несколько навязчивые идеи». Его голос звучал вопросительно. Глаза перебегали от Роджера к Клэр, словно у крысы, попавшей в капкан. «Может быть, ее интересы и навязчивые идеи сфокусированы на каменных столбах? На каменных кругах?» — мягко спросила Клэр. «И это нашло отражение в ее работах?» Директор извлек из кармана большой несвежий платок и вытер им лицо. «Да, конечно. Сейчас множество людей увлекаются этим. Романтика, тайна...» Посмотрите на эти невежественные души у Стоунхенджа в день летнего солнцестояния, напяливающие на себя капюшоны и мантии, распевают псалмы и все такое. Конечно, я не сравниваю Джиллиан Эдгарс с...» Он еще долго говорил, но Роджер не слушал его. В тесном офисе стояла духота, а воротник его рубашки был слишком тесным. Медленные тягучие удары сердца отдавались в ушах, и все это его раздражало. Этого просто не может быть, — думал он. Это невозможно. Правда, рассказ Клэра звучал убедительно, просто чудовищно убедительно. Но, глядя на впечатление, произведённое ею на этого бедного старого мямлю, который не знал, что такое Грант, и думал, что его могут преподнести на тарелочке с золотой каемочкой, он увидел, что она могла убедить и каменный столб. Не то чтобы он, Роджер, был столь же доверчив, но... Мучимый сомнениями, мокрый от пота, Роджер не заметил, как доктор МакКеван достал из ящика стола связку ключей. Директор вывел их через другую дверь в длинный коридор со множеством дверей. Кабины для индивидуальной работы, пояснил доктор. Он открыл одну из дверей, и они увидели небольшую комнатку размером 4 на 4 фута, очень скромно обставленную, узкий стол, стул и маленькая книжная полка. На столе, аккуратно сложенные, лежали папки разного цвета. Чуть в стороне. Роджер увидел большую тетрадь в серой обложке с написанной от руки наклейкой «Разная». Непонятно почему, но при виде этого почерка по телу Роджера прошла дрожь. В папке оказались в основном вещи личного характера. Там были уже видены ими фотографии, подписанные женской рукой. Он испугался при мысли о том, что может действительно встретить Джелис Дункана. То есть Джиллиан Эдгарс. Или кто там она на самом деле. Директор открывал другие папки, показывая какие-то записи. Что-то пояснял Клэр, которая обнаружила глубокое понимание того, о чем он говорил. Роджер смотрел через ее плечо и кивал. «Хм, м -м, Очень интересно. Но косые строчки и округлый почерк были ему совершенно непонятны. Это писала она, думал он. Она реальность, из плоти и крови, с губами и длинными ресницами. И если она вернется туда через камни, Она сгорит, обуглится и почернеет. И ее волосы вспыхнут, как пламя в темноте ночи. А если она не вернется, тогда я не существую. Он неистово замотал головой. Директор института удивленно смотрел на него. «Вы не согласны со мной, мистер Уэйкфилд?» Роджер снова покачал головой, на этот раз смущенно. «Нет-нет, я имею в виду... Я только хотел... Нельзя ли мне выпить воды?» «Конечно-конечно. Пойдемте со мной. Здесь за углом фонтанчик. Я провожу вас». Доктор МакКевен повел его по коридору, горячо сетуя по поводу состояния здоровья Роджера. Оказавшись в незамкнутого пространства крошечного кабинетика, вдали от папок и книг Джилиан Эдгарс, Роджер почувствовал себя немного лучше. Но мысль о том, чтобы снова вернуться в эту комнату, где все, что говорила Клэр, казалось эхом отражается от тонких перегородок, нет. «Клэри сама сможет закончить разговор с доктором». Роджер быстро прошел мимо комнаты, не заглянув в нее, и вошел в дверь, которая снова привела его к столу администратора. Очки миссис Эндрюс обратились в его сторону, сверкая от сочувствия и любопытства. «Дорогой мистер Уэйкфилд, вы себя неважно чувствуете?» Роджер провел рукой по лицу, должно быть, он действительно выглядел ужасно, и улыбнулся пухленькой низенькой секретарше. Нет, спасибо. «Ничего. Там было немного жарко. Я спустился вниз, чтобы подышать свежим воздухом». «О да!» — женщина, понимающе кивнула. «Это все радиаторы». Она произнесла «радиаторы». «Знаете, они ужасно нагреваются и сами не отключаются. Пойду посмотрю». Она поднялась из-за стола и взглянула на фотографию Джиллиан Эдгарс, которая еще лежала среди бумаг. Затем подняла взгляд на Роджера. «Ну, не удивительно ли?» Заметила она. «Я тут смотрела на эту фотографию и никак не могла понять, что поразило меня в лице миссис Эдгарс. Но она — это копия вы, мистер Уэйкфилд, особенно глаза. Что за совпадение?» «Мистер Уэйкфилд?» Миссис Эндрюс смотрела в сторону лестницы, где шаги Роджера эхом отражались от деревянных ступеней. Наверное, немного перебрала. Добродушно произнесла она. «Бедный паренек!» Солнце стояло еще высоко, когда Клэр присоединилась к нему на улице. Но день подходил к концу. Люди торопились домой к ужину. В воздухе царило умиротворение, предчувствие желанного отдыха после долгого трудового дня. У Роджера такого чувства не было. Он подошел, чтобы открыть дверь машины для Клэр. Его обуревала такая смесь мыслей и эмоций, что он никак не мог решить, с чего начать разговор. Клар села в машину, сочувственно глядя на него. «Довольно неприятно». Вот все, что она сказала. Дьявольская путаница новых улиц с односторонним движением, проходящих через центр города, требовала от него полной сосредоточенности. Прошло немало времени, прежде чем он смог оторвать глаза от дороги и произнести. «А что же дальше?» Клэр сидела, откинувшись назад, закрыв глаза. Волосы ее выбились из-под заколки. Услышав его вопрос, она не открыла глаза, только пошевелилась, усаживаясь поудобнее. «Почему бы вам не пригласить Бри куда-нибудь поужинать?» — спросила она. «Ужин? Глупо останавливаться для того, чтобы поужинать, если ты в середине жизненно важного расследования. Но с другой стороны...» Роджер вдруг почувствовал, что сосущая пустота в желудке объясняется не только откровениями последних часов. Ну хорошо, медленно произнес он. Тогда завтра. Зачем ждать до завтра? прервала его Клэр. Она уже выпрямилась и приводила в порядок прическу. У нее были густые непослушные волосы, падающие кольцами на плечи. Роджер подумал, что это удивительно ее молодит. А после ужина? «Вы можете пойти и поговорить с Грегом Эдгарсом. Что вы об этом думаете?» «Как вы узнали, что его зовут Грег?» С любопытством спросил Роджер. «Если он не захотел говорить со мной днем, почему, вы считаете, он будет разговаривать со мной вечером?» Клэр взглянула на Роджера, так будто вдруг засомневалась в его умственных способностях. «Его имя?» «Я знаю, потому что прочла его на письме, в его почтовом ящике», — сказала она. А что касается вашего с ним разговора, сегодня вечером он будет говорить с вами, потому что на этот раз вы придете к нему с бутылкой виски. И вы думаете, это заставит его пригласить нас в квартиру?» Она приподняла бровь. «Разве вы не видели в его мусорном ящике целую коллекцию пустых бутылок? Конечно же он примет вас. Как миленький». Она откинулась назад, засунув руки в карманы пальто и рассеянно глядя на пролетающие мимо дома. «Попробуйте узнать, не пойдет ли с вами Ибриана? небрежно бросила Клэр. «Она же сказала, что не хочет иметь с этим ничего общего», — возродил Роджер. Клэр недовольно взглянула на него. Солнце светило ей в спину. От этого ее глаза загорелись желтым янтарным светом, словно у волка. «В таком случае, я полагаю, вы не будете рассказывать ей заранее о том, что собираетесь делать», — произнесла она таким тоном. что Роджер тут же вспомнил, Клэр — главный врач большой больницы. У него загорелись уши, но он упрямо продолжал. «Вы все равно не сможете это скрыть, если вы и я...» «Не я», — перебила его Клэр. «А вы? У меня есть еще кое-какие дела». «Это уж слишком», — подумал Роджер. Он резко без всякого сигнала, повернул машину, остановился на обочине дороги и в упор посмотрел на Клэр. «У вас есть еще кое-какие дела?» — требовательно переспросил он. «Мне это нравится. Вы поручаете мне втереться в доверие к горькому пьянице, который, вероятно, накинется на меня, и вдобавок посылаете вашу дочь наблюдать за всем этим. Для чего? Уж не для того ли, чтобы она отвезла меня в больницу, после того, как Эдгарс разобьет мне голову бутылкой?» «Нет», — ответила Клэр, никак не реагируя на его тон. «Мне кажется, вы Грег Эдгарс сможете преуспеть в том, что не удалось мне, и убедите Бри, что Джиллиан Эдгарс и есть та самая женщина, которую я знала как Джелис Дункан. Меня она не послушает. Вероятно, не послушает и вас, если вы попытаетесь рассказать ей то, что мы видели сегодня в институте. Но Грега Эдгарса она послушает». Клэр говорила спокойным властным тоном, и Роджер почувствовал, что его раздражение постепенно улетучивается. Он снова завел машину и влился в общий поток автомобилей. «Ладно, я попытаюсь», — сухо сказал он, не глядя на Клэр. «А куда вы собираетесь в это время?» Послышалось легкое шуршание. Клэр снова опустила руку в карман, вытащила ее и разжала пальцы. Он заметил в темноте на ее ладони маленький блестящий предмет. Ключ. «Я собираюсь ограбить институт», — спокойно сказала Клэр. Мне нужно отдать тетрадь. Как только Клэр уехала, сославшись на столь необычное дело, что заставило Роджера вздрогнуть, он и Брианы поехали в бар. Но решили ненадолго отложить свой ужин, так как вечер был удивительно прекрасен. Они спустились по узкой тропинке к реке Несс, и в компании Брианы он скоро забыл обо всех неприятностях этого дня. Вначале они говорили осторожно и только о делах отвлеченных, Избегая всего, что могло бы вызвать споры. Затем разговор перешел на работу Роджера и постепенно оживился. А между прочим, откуда вы так много знаете? заинтересовался Роджер, прервав беседу на полуслове. Этому меня учил отец, объяснила она. При слове отец Бри слегка напряглась, и вызывающе посмотрела на него, словно ожидая возражений. Мой настоящий отец, добавила она со значением. Да, он много знал, мягко произнес Роджер. проигнорировав вызов. «У нас будет уйма времени, чтобы поговорить на эту тему, моя девочка», цинично подумал он. «А пока что я не собираюсь лезть в эту ловушку». Ниже, на той же улице, Роджер увидел свет в окне дома Эдгарса. Итак, зверь в берлоге. При мысля о предстоящей встрече он почувствовал неожиданный выброс адреналина в кровь. Волна адреналина уступила место выделившемуся желудочному соку, когда они вошли в бар, благоухающий картофельной запеканкой с мясом. Они дружески болтали, о том о сём, старательно избегая всякого упоминания о вчерашней сцене в доме пастора. Роджер заметил холодок в отношениях между Клэр и ее дочерью, когда подвозил Клэр до остановки такси по дороге в бар. Сидя рядом, на заднем сиденье, они напоминали ему двух кошек с прижатыми ушами и подрагивающими хвостами. избегающими смотреть в глаза друг другу, дабы не пришлось пускать в ход когти. Расправившись с обедом, Бряна пошла за пальто, пока он платил по счету. А это зачем? – спросила она, заметив бутылку виски у него в руке. Планируется грандиозный сабантуй? Сабантуй? – переспросил он, посмеиваясь. Ты определенно делаешь успехи. А что еще ты узнала на своих лингвистических занятиях? Она с притворной скромностью опустила глаза. «В Штатах есть танец. Называется пьянчушка. Думаю, мне не стоит просить тебя исполнить его вместе со мной?» «Пожалуй, нет, если ты этого не хочешь». Они оба рассмеялись, но он заметил, что щеки ее еще больше порозовели, и внезапно почувствовал такое волнение, что повесил пальто на руку, вместо того, чтобы надеть его. «Ну, после всей этой ерунды что-нибудь такое вполне возможно». сказала она с недоброй усмешкой, указывая на бутылку виски. Впрочем, ужасный вкус. «Это приобретено, девушка?» сообщил ей Роджер с резким акцентом. «Для одного истинного шотландца. Вам я куплю другую бутылку, если захотите попрактиковаться на ней. А это подарок. Я хочу его забросить одному типу. Зайдёшь со мной или мне сделать это позже?» спросил он. Он не знал, хочется ли ему, чтобы она пошла с ним или нет. но почувствовал прилив радости, когда она кивнула и стала надевать пальто. «Конечно. Почему бы нет? Отлично». Он осторожно поправил воротник ее пальто, так что тот аккуратно раскинулся по плечам. «Это в конце улицы. Идем? Вечером все выглядело немного лучше. Темнота скрывала ветхость домов, а свет, падающий из окон на небольшие цветники перед ними, придавал улице уютный вид, которого она была лишена днем. «Это не займет и минуты», — сказал Роджер, нажимая на звонок. Он сам не знал, так это будет или нет. Как только дверь открылась, его первые страхи прошли. Кто-то был дома. Эдгарс явно провел день в компании одной из бутылок, стоящих на краю буфета, видневшихся за его спиной. К счастью, он не связал приход вечерних гостей с утренним вторжением. «Кузен Джилли? А я и не знал, что у нее есть кузен». Еще по дороге к дому Роджер решил, что представиться именно так. «Есть», — отвечал Роджер, дерзко ухватившись за этот предлог. «Это я». Он самолично объяснится с Джиллиан, когда увидит ее, «Если увидит». Эдгар смигнул раз с другой и потёр кулаком воспалённый глаз, как будто для того, чтобы лучше рассмотреть их. Потом его взгляд с некоторым трудом сфокусировался на Бриане, которая спокойно стояла позади Роджера. «А это кто?» требовательно спросил Эдгарс. Эм, моя девушка», — вышел из положения Роджер. Бриана, прищурившись, посмотрела на него, но ничего не сказала. Она начинала чувствовать, что здесь что-то не так, но все же молча шагнула вперед, когда Грег Эдгарс распахнул перед ними двери. Маленькая душная квартира была тесно заставлена подержанной мебелью. В воздухе висел застоявшийся запах сигарет и редко выносимого мусора. На всех горизонтальных поверхностях лежали остатки недоеденной пищи. Бряна бросила на Роджера долгий взгляд, как бы говоря, «Ну и хороши же у тебя родственнички», на что он слегка пожал плечами, что означало «Я не виноват». Хозяйки дома совершенно очевидно не было и какое то время не будет. В физическом смысле, по крайней мере. Повернувшись, чтобы взять предложенный ему Эдгарсон стул, Роджер увидел перед собой большую студийную фотографию в медной рамке, стоящую в центре небольшой каминной полки. Он едва удержался от восхищенного восклицания. Казалось, женщина с фотографии смотрела ему прямо в лицо. Легкая улыбка трогала уголок ее рта. Белокурые волосы, густые и блестящие, не спадали на плечи, обрамляя прекрасной формы лицо. Глубокие зеленые глаза цвета зимнего мха сверкали под темными густыми ресницами. Очень похожа, а? Кивнул Эдгарс на фото. со смешанным выражением враждебности и тоски. «А да, очень». У Роджера перехватило дыхание, и он повернулся, чтобы смахнуть со стола какие-то крошки и куски промасленной бумаги. Бриана с интересом рассматривала фотографию. Она переводила взгляд с портрета на Роджера и обратно, явно сравнивая их. «Может, они двоюродные?» «Как я понимаю, Джиллиан здесь нет?» Роджер отмахнулся от бутылки, которую Эдгарс вопросительно наклонил в его сторону, но передумал и кивнул. «Возможно, за общей выпивкой Эдгарс разговорится. Если Джиллиан здесь нет, ему нужно выяснить, где она». Вытаскивая зубами пробку, Эдгарс отрицательно покачал головой и аккуратно снял с нижней губы кусочки воска и бумаги. «Будь она тут, здесь не было бы такой помойки, приятель!» Он широким жестом обвел переполненные пепельницы и скомканные бумажные стаканчики. «Может быть теснее, но не так грязно». Он достал из шкафчика с посудой три винных стакана и подозрительно заглянул в каждый, словно проверяя, нет ли там пыли. С преувеличенной осторожностью очень пьяного человека Эдгарс разлил по стаканам виски и один за другим перенес их через комнату своим гостям. Бриана приняла свой стакан с такой же осторожностью, но от предложенного стула отказалась и грациозно прислонилась к углу шкафчика. Эдгарс, не обращая внимания на хлам, плюхнулся на продавленный диван и поднял свой стакан. «Твое здоровье, приятель», — коротко сказал он и сделал большой глоток. «А как ты сказал твое имя?» — требовательно спросил он, оторвавшись от стакана. «А, Роджер, правильно. Джилли никогда не упоминала о тебе». «А ведь должна бы», — добавил он уныло. «Никогда ничего не знала о её семье. Она не говорит. Надо думать стыдиться их всех. Но ты не такое уж чудовище», — великодушно добавил он. «И девчонка у тебя симпатичная. Правильно, а? Можно сказать, просто симпатяга, слышишь?» Он громко захохотал, расплёскивая виски. «Да», — протянул Роджер. «Благодарю». он сделал небольшой глоток. Бриана, обиженная, повернулась к Эдгарсу спиной и стала внимательно рассматривать содержимое посудного шкафчика через резные стеклянные дверцы. «Нечего ходить вокруг да около», — решил Роджер. «Эдгарс не упустит возможности поживиться на чужой счет. И, судя по тому, с какой скоростью он пьет, есть большая опасность, что скоро он отключится». «Так вы не знаете, где сейчас Джиллиан?» — напрямик спросил он. «Странное дело». Каждый раз, когда он произносил ее имя, язык его поворачивался с трудом. На этот раз он не удержался и взглянул на каминную полку, где она спокойно улыбалась с фотографии, глядя на пьянку внизу. Эдгарс покачал головой, медленно раскачивая ее над стаканом, как бык над кормушкой. Невысокий, крепкого сложения, примерно одного возраста с Роджером, он выглядел значительно старше из-за неряшливой бороды и растрепанных черных волос. Не, сказал он. «Хотя, может, и знаю. Наверное, у этих. нации Или в Розе. Не знаю, у кого именно. Националистов?» Сердце Роджера заколотилось с бешеной силой. «Вы имеете в виду шотландских националистов?» Эдгарс приоткрыл уже начавшие было опускаться веки. «Ага, проклятые нации. Там я и встретил Джилли». «Когда это было, мистер Эдгарс?» Заслышав откуда-то сверху тихий голос, Эдгар с удивлённо поднял голову. Нет, говорила, конечно же, не фотография, а Бриана, напряжённо глядя вниз на Грега Эдгарса. Роджер не знал, то ли она просто решила поддержать беседу, то ли что-то заподозрила. На ее лице было выражение вежливого интереса и ничего более. «Не знаю. Может, два, может, три года назад. Сначала было здорово. Вышвырнуть проклятых англичан, присоединиться к общему рынку самим». Пиво в пабе, обжимание на заднем сиденье, когда возвращались с митингов. Эдгар снова покачал головой. В глазах появилось мечтательное выражение. Затем улыбка исчезла, он снова нахмурился, глядя в свой стакан. Все до того, как она рехнулась. Рехнулась? Роджер снова бросил быстрый взгляд на фотографию. Впечатлительно? Да, такое она и выглядела. Но, конечно, не сумасшедшая. Впрочем, что можно сказать по фотографии? «Ну да, общество Белой Розы, дорогой Чарли. Лучше не вспоминать эту чушь. Куча придурков в килтах, в шотландской одежде с мечами и все такое. Здорово, если вам это нравится, конечно», — добавил он с объективностью пьяницы. «Но Джили слишком уж увлеклась. День и ночь про красавчика принца Чарли. И что было бы, выиграл он войну 1745 года». Забиралась в кухне, пила пиво и рассуждала, почему он проиграл. И все по гельски Он округлил глаза. Забила себе голову всякой ерундой. В подтверждении сказанного он вновь осушил стакан. Роджер почувствовал, как глаза Брианы буравят его затылок. Ему захотелось расстегнуть ворот, хотя галстук он не носил, и воротник его рубашки был свободным. А не интересовалась ли ваша жена каменными столбами, мистер Эдгарс? В голосе Брианы был теперь не просто вежливый интерес. Он стал острым, как нож для сыра. Должно быть, это почувствовал и Эдгарс. Каменными столбами? По-видимому, его сильно развезло. Он засунул указательный палец в ухо и начал энергично скрести, там, как будто, надеясь, лучше расслышать вопрос. Да историческими каменными кругами, такими как Клава Кернс. пояснил Роджер, называя одну из местных достопримечательностей. «Ни за какие деньги. Бряне не захочется больше с ним разговаривать», — подумал он, мысленно смиряясь с этим. «Так что теперь нужно хоть выяснить побольше». «А, ими-то», — хохотнул Эдгарс. «И ими, и всякой другой ерундой. Это была ее самая последняя выдумка. И самая вредная. Дни и ночи в этом своём ин... институте. Тратит все деньги на курсы. Курсы. Куром на смех. Всякие сказки. Вот чему там учат. В этом месте ничего полезного не узнаешь, девушка. Вот что я тебе скажу. А почему бы не научиться печатать? Сможешь и заработать, если захочешь. Вот что я ей сказал. Она ушла. Мрачно закончил он. Я не видел ее уже две недели. Эдгар уставился в свой стакан, как будто удивляясь, почему он пуст. Хотите еще? спросил он, потянувшись за бутылкой, но Бриана решительно покачала головой. «Благодарю вас. Нет, нам нужно идти. Не так ли, Роджер?» Увидев опасный блеск в ее глазах, Роджер решил, что лучше отказаться от дальнейших совместных возлияний с Грегом Эдгарсом. Кроме того, предстоял еще долгий путь обратно, если Бриана позволит ему сесть за руль. Вздохнув, он встал и на прощание пожал Эдгарсу руку. Рука была теплой, на удивление крепкой и немного влажной. Ухватив бутылку за горлышко, Эдгар проводил их до двери. Он постоял, глядя на них через сетку от комаров, и вдруг неожиданно крикнул. «Эй, увидишь Джили? Скажи, пусть возвращается домой!» Роджер повернулся и помахал рукой темной тёмной фигуре в освещенном проеме двери. «Постараюсь», — отозвался он. Слова застревали у него в горле. Они вышли на дорогу и прошли половину улицы по направлению к бару, прежде чем Бриана повернулась к Роджеру. «Какого чёрта ты всё это затеял?» Голос её звучал сердито, но не истерично. «Ты говорил, что у тебя нет никаких родственников в Северной Шотландии. А как же эти кузены? Кто эта женщина на фотографии?» Ища поддержки, Роджер осмотрел тёмную улицу, но помощи ждать было неоткуда. Тогда он поглубже вздохнул, И взял ее под руку. Джелис Дункан, сказал он. Бриана остановилась, как вкопанная. От неожиданности его рука дрогнула. Она очень осторожно высвободила свой локоть. Тонкая ткань этого вечера разорвалась пополам. Не прикасайся ко мне, процедила она сквозь зубы. Это что мама все придумала? Роджеру очень хотелось, чтобы она его поняла. но всё же он почувствовал, как в нем нарастает гнев. «Послушай», — сказал он, — «неужели во всей этой истории ты не можешь подумать о ком-нибудь кроме себя? Я знаю, для тебя это удар. Господи, да иначе и быть не может. Но если ты не можешь заставить себя просто подумать обо всем этом... Ладно, я не буду на тебя давить, но это касается твоей матери и меня». «Тебя? А какое ты имеешь к этому отношение?» На улице было темно. Ее лица он не видел, но в голосе девушки явно слышалось удивление. Роджеру вовсе не хотелось усложнять дело, рассказывая о себе. Но сейчас стало ясно, что секрета больше не утаить. И Клэр, предлагая пригласить на этот вечер Бриану, конечно, тоже понимала это. И вдруг его озарило. Впервые за все время он понял, чего добивалась Клэр. Без сомнения, она искала возможности подтвердить Бриане свой рассказ. Для этого у нее была только Джиллиан Эдгарс, которая, возможно, еще не исчезла, чтобы в качестве Джейлис Дункан встретиться со своей судьбой, сгореть, будучи привязанной к пылающему столбу под рябиновыми деревьями Леоха. Самый упрямый циник будет убежден, увидев, как кто-то прямо у него на глазах исчезает в прошлом. Неудивительно, что Клэр хотела разыскать Джиллиан Эдгарс. В нескольких словах Он рассказал Бриане о своих связях с так называемой ведьмой из Крайнсмуйра. Вот и получается, или моя жизнь, или ее. закончил он, с отвращением подумав, как мелодраматично это прозвучало. Клэр предоставила решение мне самому. и Я подумал, что должен по крайней мере ее разыскать. Слушая его", Бриана остановилась в тусклом свете, падающем из окна углового магазина. Он заметил, как она уставилась на него. «Значит, ты веришь в это?» — спросила она. В голосе ни сомнения, ни насмешки. Она была совершенно серьёзна. Роджер вздохнул и снова взял ее под руку. Бриана не возражала и пошла с ним рядом. «Да», — сказал он. «Пришлось поверить. Ты не видела лица своей матери, когда она прочитала слова, написанные внутри кольца. А я видел. Это была реальность». и она разбила мне сердце. «Надо было сказать мне об этом», произнесла она после короткого молчания. «Какие слова?» К тому времени, когда он закончил рассказ, они дошли до автопарка, расположенного за баром. Но, «Ну, нерешительно протянула Бриана. «Если...» Она снова остановилась, глядя ему в глаза. Она стояла так близко от него... что он чувствовал тепло ее груди совсем рядом с собой, но не коснулся ее. Церковь Святой Хильды была далеко, и никому из них не хотелось вспоминать могилу под тисовыми деревьями, где на камне были написаны имена ее родителей. «Я не знаю, Роджер», — сказала она, покачав головой. Свет, падавший от неоновой витрины магазина, зажег в ее волосах пурпурные искры. «Я просто не могу». Я ещё не могу думать об этом, но она не могла найти подходящих слов. Просто подняла руку и коснулась его щеки движением легким, как дуновение ветерка. Если вы решили совершить ограбление, и у вас есть ключ, то дело это совершенно нетрудное. Вероятность того, что миссис Эндрюс или доктор МакЭван вернутся, и застанут меня на месте преступления, была ничтожно мала. А даже если это случится, достаточно будет сказать, что я вернулась, чтобы поискать записную книжку, которую потеряла, и нашла дверь открытой. Подобной практики у меня еще не было, но, видно, жульничество жило в крови. Лгать все равно, что кататься на велосипеде, раз научившись, никогда не забудешь, как это делается. Значит, не акт добывания тетради Джулиан Эдгарс заставил громко стучать моё сердце. а сама тетрадь. Как говорил мне в Париже мэтр Раймон, «Сила и опасность магии в людях, которые верят в нее. Бегла, ознакомившись с днем, с содержанием этой тетради в картонной обложке. Я сделала вывод, что информация, собранная в ней, представляет собой невероятную мешанину. Фактов, домыслов, безудержной фантазии. Все это может быть интересно только писателю. Но мне было почти физически неприятно касаться ее. Зная, кому принадлежит тетрадь, Я представляла себе, что это такое, зловещее собрание магических тайн и заклинаний. Но если существует где-нибудь ключ к раскрытию местонахождения и намерениям Джелис Дункан, то он там. Подавив в себе отвращение от прикосновения к гладкой обложке, я сунула тетрадь под пальто и, придерживая локтем, начала спускаться по лестнице. Благополучно оказавшись на улице, я все еще продолжала сжимать тетрадь под локтем, Переплет стал мягким от тепла моей руки. Мне казалось, я несу бомбу. Что-то такое, с чем нужно обращаться с чрезвычайной осторожностью, чтобы не вызвать взрыв. Какое-то время я медленно шла по улице. Потом вошла в садик маленького итальянского ресторанчика с террасой, выходившей к реке. Вечер был прохладным, но небольшой электрический камин согревал террасу настолько, что на ней можно было сидеть. Я выбрала столик и заказала стакан кьянти. Я медленно пила вино. Тетрадь лежала передо мной на бумажной салфетке, притаившись в тени корзиночки с чесночным хлебом. Был конец апреля. До 1 мая праздника костров оставалось всего несколько дней. Именно в это время я совершила свое неожиданное путешествие в прошлое. «Неужели это как-то связано с датой?» – размышляла я. «Или со временем года?» «Когда я вернулась, была середина апреля». Вероятно, поэтому и стал возможен этот сверхъестественный переход. А может быть, время года не играет никакой роли? Я заказала еще стакан вина. Возможно, только определенные люди наделены способностью проникать за грани, недоступные для других. В чем тут дело? Может быть, в генетической предопределенности? Кто знает. Джейми не смог преодолеть этот барьер. А я смогла. И Джейлис Дункан, очевидно, смогла или сможет. а может быть и нет. Я подумала о молодом Роджере Уэйкфилде и почувствовала легкую тошноту. Наверное, нужно было заказать к вину какую-нибудь еду. Посещение института убедило меня в том, что Джиллиан Джейлис еще не совершила своего фатального перехода. Всякий, кто изучал легенды Северной Шотландии, знает, что приближается праздник костров. Тот, кто планирует такой переход, наверняка приурочит его к этому дню. Но я не имела понятия, где она сейчас. Может, скрывается, совершая обряд подготовки, позаимствованный у друидов, к которым принадлежит Фиона. Ключ мог быть в этой тетради, но кто знает, так ли это. Только, Господу Богу, ведомо, какими мотивами я руководствовалась. Я думала, что знаю это, но теперь сильно засомневалась. Не потому ли я заставила Роджера разыскивать Джейлис, что это был единственный способ убедить Бриану? Допустим, мы вовремя ее отыщем, Но мои слова найдут подтверждение лишь в том случае, если Джиллиан удастся вернуться назад. А это означает ее смерть в огне. Когда Джелис Дункан была осуждена как ведьма, Джейми сказал мне: Не горю я не англичаночка, она испорченная женщина. Но испорченная она или просто сумасшедшая сейчас не имела значения. Могу ли я бросить ее одну и позволить идти навстречу своей судьбе все же когда-то? Она спасла мне жизнь, и кем бы она ни была или будет, я обязана попытаться спасти ей жизнь. И погубить Роджера? Есть ли у меня право вмешиваться? Это не вопрос права, англичаночка, — прозвучал в голове голос Джейми. В нем слышалось легкое недовольство. — Это вопрос долга, Чести. — Чести, — громко произнесла я. — А что это такое? Официант с тарелкой в руках? удивлённо посмотрел на меня. «Что?» — спросил он. «Ничего», — ответила я, совершенно не заботясь о том, что он обо мне подумает. «Принесите лучше сразу всю бутылку». Я закончила свой ужин в окружении призраков. Потом, подкрепившись едой и вином, отодвинула в сторону пустую тарелку и открыла серую тетрадь «Джиллиан Эдгарс».